И настал день, когда двое лесных жителей вернулись в эфельбрандир в великом ужасе. Ибо своими глазами видели они великого змея. Воистину господин, ныне приближается он к тойглину и в сторону не сворачивает, рассказывали они. Лежал он посреди громадного пожарища а вокруг дымились деревья. Исходит от чудища невыносимый смрад. На много лик до самого Нарготронда протянулся его гнусный след. И, сдается, путь этот, не отклоняясь, ведет прямиком к нам. Что тут можно поделать? «Мало что», — отозвался Турамбар. «Но это малое...» Я уже обдумал. Вести ваши меня скорее обнадеживают, нежели устрашают. Если и впрямь ползет он, как вы говорите, прямо, Никуда не сворачивая, То есть у меня совет для отважных сердец. И подивились люди, Ибо в ту пору он не сказал более ни слова, но приободрились при виде его стойкости. Теперь же надо бы написать течение реки Тайглин. Река сбегала вниз с рет стремительная, как нарок. В верховьях берега ее были невысоки, но за переправой, вобрав себя мощь других потоков, Она проложила себе путь через подножье Нагорья, на котором рос лес Бретиль. Далее тек Тайглин через глубокие теснины, крутые склоны которых были что каменные стены. И запертый на дне поток силы и грохотом мчался вперед. И точно на пути Глаурунга разверзалась одно из таких ущельей. Отнюдь не самое глубокое, зато самое узкое. Чуть севернее владения Келеброса. Потому Турамбар выслал трех отважных воинов Следить с края обрыва за драконом. Сам же решил ехать к высокому водопаду Ненгирит, Куда при необходимости быстро доставит вести, и откуда самому ему откроется широкий обзор. Но для начала собрал он лесных жителей в пределах чистокола Эфельбрандир и обратился к ним говоря: «Люди братиля, смертельная опасность грозит нам. И лишь доблесть и стойкость помогут отвести ее в этом деле численное превосходство не поможет надобно нам прибегнуть хитрости и уповать на удачу ежели выступим мы против дракона со всеми нашими силами как против армии орков все мы отправимся на верную гибель, А жены и родня наша лишатся защитников. Потому, говорю я, что должно вам оставаться здесь и готовиться к бегству. Если явится Глаурунг, бросайте поселение и разбегайтесь в разные стороны. Тогда, возможно, кто-то и спасется». Ибо воистину уничтожит дракон и деревню, и всех, кого найдет, если сможет. Но после здесь не останется. В Нарготронде хранятся все его сокровища. Там обширные чертоги, где может он залечь в безопасности и жреть день ото дня». Устрашились люди и пали духом, ибо полагались они на Турамбара и уповали на речи более обнадеживающие. Но, — продолжил он, — нет же, это исходный и худший, и не случится того, ежели замысел мой и удача себя оправдают. Ибо не верю я, что дракон непобедим, Хотя с годами и впрямь возрастает его сила и злоба. И вот что мне о нем ведомо. Могущество его заключено скорее в злом духе, Что живет в нем, Нежели в телесной крепости, Каковая тоже велика. Узнайте же, Вот какую повесть рассказывали мне люди, сражавшиеся в год Нернаэт, когда я и большинство тех, кто внемлет мне теперь, были детьми. На том поле битвы гномы устояли пред ним. И Азакхал Белегоцкий ранил его столь глубоко, что дракон бежал обратно в Ангбанд, а этот шип будет поострее и подлиннее Азакхалова кинжала. И Турамбар выхватил из ножен гуртанг и потряс им над головою. И померещилось тем, кто видел это, будто от руки Турамбара намного футов в воздух взметнулось пламя. И поднялся над толпой великий крик. «Черный шип Бретиля!» «Да устрашится дракон черного шипа Бретиля!» Продолжал Турин. «Ибо, знаете, так начертано на роду этому дракону, Да и всему их племени, если верить молве». Как бы ни крепка была его роговая броня, Что тверже железо, Брюхо у него змеиное. Потому, о, люди-братиля, Отправляюсь я ныне в путь, И любой ценой доберусь я до глаурунгого брюха. Кто пойдет со мною? Нужны мне лишь несколько спутников — Чьи руки крепки, но еще крепче сердце. И встал Дарлас и молвил. Я пойду с тобой, господин. Всегда предпочту я выступить навстречу врагу, Нежели его дожидаться. Но другие не торопились ответить на призыв. Ибо овладел ими ужас перед Глаурунгом. А рассказ дозорных, что видели дракона, Передавался из уст в уста И обрастал новыми подробностями. И вскричал Дорлас. «Слушайте, люди-братиля! не убедились мы воочию, Что в наши недобрые времена Никчемны оказались советы Брандира. Хоронясь и прячась, не спасемся мы от врага. Неужто никто из вас не займет место сына Хандера, дабы не покрыл себя позором дом Халет? Так Брандир, который, хотя и восседал на высоком месте главы собрания, однако, не прислушивались к нему, унижен был прилюдно. И горько сделалось у него на сердце, ибо Турамбар не одернул Дарласа. Тут некто хунтор, родич брандира, поднялся и молвил. — Дурно поступаешь ты, Дарлас, позори такими речами владыку своего! чьи ноги по злой случайности не в силах исполнить веление сердца. Остерегись, как бы с тобой однажды не вышло наоборот. И как можно говорить, будто советы его оказались никчемны, ежели вовеки к ним не прислушивались? Ты, его подданный, ни во что не ставил его волю. Так скажу я тебе вот что. Глаурунг явился ныне к нам, Как до того в Нарготронт, Ибо деяниями своими мы себя выдали. Чего и страшился брондир. Но раз уж пришла беда С твоего дозволения, сын Хандира, Пойду я от имени дома Халетт. И молвил Турамбар, троих достаточно, вас обоих возьму я с собою, но, владыка, не пренебрегаю я тобою отнюдь, сам видишь, должно нам поспешить, так что пойдем мы быстро, и в походе нашем надобны крепкие, сильные воины. Думается мне, что твое место с народом твоим, ибо ты мудр, ты целитель, а может статься, что очень скоро великая нужда возникнет и в мудрости, и в целении».